Глава десятая «Ну, и как он тебе?» Голос соседа вывел Ленету из задумчивости, и она оторвала взгляд от чашки с чаем, которую гипнотизировала вот уже полчаса. Пожала плечами, чего накинутая на них поверх платья шерстяная шаль, чуть было не упала на пол, еле успела поймать. Поймала, вернула на место, поежилась. Смена сезона давала о себе знать, а артефакты для обогрева помещений еще не выдали. Она пришла на общую кухню на ночь, глядя, безумно устав за сегодняшний сумасшедший день. Думала попить чай в одиночестве, но тут объявился Дорнан. Последние несколько часов, развлекающий нового жильца вместо нее, чем Лина не могла не признать, здорово облегчил ей жизнь. Выменил на завтрак, но это были уже мелочи. «Ну, так что? Как он тебе?» – повторил сосед, так и не получив ответа. Загремел посуды у стола, выбирая себе чашку. «Не знаю». Ленета снова поежилась. Сказать, что полдня, проведенной в компании будущего напарника, она чувствовала себя комфортно в его обществе, значило бы очень сильно преувеличить. А ведь завтрашнего дня им действительно придется работать вместе. Он какой-то без... Она запнулась, не сумев подобрать подходящее определение. «Безумный?» «Безмозглый?» — хохотнув, охотно подсказал Дорнан, все еще стоящую у соседнего стола к ней спиной. В отличие от Линетты, он был только в брюках и рубашке и не похоже, что мерз. «Безбашенный!» — наконец сформулировала Лина. «Так разве же это плохо?» — удивился усевшийся напротив сосед. Шумно глотнул из чашки, и Линетта осознала, что так и не попробовала свой чай. Сделала глоток и скривилась. Совершенно остыл. «Мне показалось веселый парень», – продолжал Дорнан. «Без каких-либо этих». Он покрутил рукой с растопыренными пальцами у своего виска. «Обычных аристократических придурств». Лина вздохнула и возвела глаза к потолку. «Еще вопрос, что лучше?» В ответ сосед бессовестно заржал. «Вот в его обществе Линетта не чувствовала никакого напряжения». Не то, чтобы они подружились с первой встречи, но мирно соседствовали с самого ее появления здесь. Дорнан был обычным. Типичный черный маг со своими заморочками, но благодаря возрасту лояльно относящийся к белым. Не то, что старшее поколение вроде Ренье. В общем, стоило Дорнану понять, что новая соседка не из тех, кто может без обязательств согреть ему постель, они с Линой стали неплохими приятелями. Иногда, как вчера, он даже делал замечания взорвавшейся Лукреции. Вряд ли ради нее он пошел бы на откровенный конфликт с коллегой. Но Лу всегда неровно дышала к молодым симпатичным мальчикам. Поэтому, можно сказать, милостливо разрешала ему высказываться в Линнену защиту. «Не знаю, чем он тебе не нравится», пожал плечами сосед, снова отпив из своей чашки. Темные до да чернатые глаза приняли задумчивое выражение. «Нормальный парень, уровень дара впечатляет, да и вроде не неумеха. Говорит, сам родом в Северо-Арианере, но учился в столице». Лина удивленно вскинула на собеседника взгляд, когда он успел все это узнать. Она провела с новым постояльцем куда больше времени, чем сосед, но Артерн говорил о чем угодно, только не о себе. Больше расспрашивала о местных традициях, если на то пошло. Линетта уже открыла рот, чтобы об этом спросить, как осеклась. Погоди-ка, пробормотала растерянно. Если он учился в столице и при этом старше меня всего на два года, то я должна была видеть его в академии. Задумавшись, она даже не заметила, как глотнула ледяного чая, горло неприятно обожгло холодом. Но я его не видела. Дорнан не выглядел озабоченным данной новостью. Отставив чашку в сторону, он водрузил локоть прямо на столешницу и подпёр кулаком голову, отчего удлинённые чёрные волосы с одной стороны встали дыбом. «Ну…» – протянул и прикрыл губы второй рукой, давя в себе зевок. не стало совестно. Пришёл с работы, а она заставила его развлекать своего подопечного. «Может, не заметила?» «Сама же говорила, что там учатся сотни студентов». «Такого уровня дара, с такой запоминающейся внешностью, да одни волосы чего стоят?» Она уверенно покачала головой. «Точно заметила бы». «Может, соврал?» предположила вслух и снова поюжилась, на сей раз от собственного предположения. Дорнан скорчил саркастическую гримасу и поднялся за стола. Поставил чашку на стол, как всегда, делая вид, что забыл помыть. Но в этот раз это даже не стала делать ему замечания. «Сама сказала, что он прибыл на судне из Лейра. Севера — это огромный крюк, а из столицы самое то. Ты же наверняка добиралась также. Лина кивнула. «Ну вот и проверили!» Довольно подытожил сосед и теперь зевнул уже не таясь. «Ладно, пошел я спать!» «Завтра с утра на службу». «Дава...» «Погоди, почему с утра? Ты же неделю без выходных». Дорнан дернул плечом, стоя уже на пороге кухни. «Веренца опять не будет. Говорят, заболел, а разбивать их с гирлепару Резаль не хочет». «Заболел? Теперь это так называется?» потому как, когда позавчера ее выдернули на службу выходной, то сказали, что светлый маг Веренс ушел в запой». «Понятно», – она послала приятелю сочувственную улыбку. «Спокойной ночи». «Спокойной», – отозвался Дорнан и уже ступил одной ногой в коридор, как остановился, обернулся. «Но если ты хочешь, я мог бы...» «Что? Не поспать еще несколько часов?» Линетта рассмеялась и уверенно покачала головой. «Дорнан, иди спать! К тому же, если бы сейчас тебя услышала Люси, вряд ли ей бы понравилось, какими предложениями ты раскидываешься направо и налево. Однако сосед и не подумал мучиться угрызениями совести. А она не маг. У нас с ней несерьезно». Со стороны выглядела иначе. Хорошенькая рыжеволосая подавальщица из неподалеку часто приходила к Дорнану в гости, в том числе и на ночь. И тот всегда смотрел на нее такими глазами, что ли не казалось, это действительно любовь. Но да, она понимала, браки одаренных с бездарными многими не одобрялись. Родение за чистоту крови и прочие предрассудки разбили не одну пару. Сосед почему-то по-прежнему не уходил, так и замерев в дверном проеме и опершись на косяк рукой, запястье которой взвивали сразу три браслета с нанизанными на них артефактами и будто чего-то ждал. «А я светлая», — напомнила Линетта тоном строгого преподавателя, объясняющего первогодкам прописные истины. Разумеется, причина ее отказа крылась не в цвете магии. Хотя, если неравные браки одаренных с бездарными просто многие не одобряли, то разноцветные союзы и вовсе считались запретными. «А я тебя и не замуж зову», – подмигнул сосед и на сей раз поспешил выскользнуть из кухни. Лина собиралась запустить в него тяжелой салонкой. Шаги Дорнана смолкли в коридоре, и она опустила свой непригодившийся металлический снаряд обратно на стол. Не рассчитала силу и донышко громко ударила по столешнице. Поморщилась. Настенные часы с крупными черными стрелками показывали без четверти полночь. Остальные соседи, как и новый жилец, давно уже спали. Завтра будет новый безумный день, а раз уж запой веренца затянулся, то всех будут выдергивать на дополнительные смены. с новым, черт его дери, напарником. Линетта тоже запахнулась в теплую шаль и побрела в свою комнату.